Глава 21. Авантюра как смысл жизни Ашинов Николай Иванович, называющий себя атаманом, не дождавшись вести от генерал-губернатора, который был его протеже, рванул на перекладных в столицу, надеясь уже там встретиться с Барановым. В это же время прибыл пароходом из Одессы и груз, который он смог довести из Африки. Помимо львенка, выклинченного у мамбы, там был еще целый зверинец, включая ушастую лисицу, страуса и смешную сову, умеющую от страха уменьшаться вдвое. Весь этот зверинец он собирался подарить царю, о чем послал уведомление в управление императорским двором. Там, изрядно позабавившись предложенным, сообщили об этом Александру III. Вдоволь насмеявшись над экзотическими дарами и полюбовавшись маленьким львенком, отощавшим за время морского перехода, царь распорядился отдать всех зверей в цирк, но поставив на довольствие от императорского дворца, дабы звери не передохли от голода и плохого обращения. На личный прием его не допустили, зато Николай Иванович получил письмо от нижегородского генерал-губернатора, с настоятельной просьбой никуда не лезть и не пытаться самостоятельно прорваться на прием к царю. Ашинов уяснил и отправился шляться по самым лучшим ресторанам, обедая там, правда, не за свой счет, а за счет аристократов и купцов, желавших послушать рассказы о Черном континенте. О нем уже писали все столичные репортеры, размещая статьи на первых полосах, под кричащими заголовками «Русские в Африке» – «Авантюра» или «Трезвый расчет» – «Чернокожий вождь» – «Правда» или «Вымысел». Известность тут же принесла свои плоды. Двери светских салонов и клубов распахнулись перед ним, впустив в райские кущи непознанного. Светские дамы на перебой приглашали его на аристократические посиделки, где он мог дать волю своему языку без костей там он и развернулся. Его окладистая борода, расчесанная на два конца, вызывающе топорщилась, словно отрицая заранее все обвинения в лжи. Да и не врал он. Того, что он увидел у мамбы и в других местах, хватило бы на 10 книг. Репортеры поджидали его везде, карауля и у дверей ресторанов, и у светских салонов, и в гостинице в который он имел удовольствие остановиться. Естественно, рассказывая истории в светских салонах, он брал, что называется, общением и нужными связями. Громко говоря, благоглупости, махом опрокидывая в себя водку, ругаясь и грозя кулаком неведомо кому, он олицетворял собой образ настоящего русского мужика, человека и атамана, как раз в том представлении, которая составила себе дворянство. Дамы хлопали в ладоши, тихо хихикая. Мужчины сдержанно посмеивались, но внимательно слушали его истории, делая соответствующие выводы и задумываясь над перспективами пребывания в Африке. С репортерами же Ашинов поступал иначе. Уяснив свою исключительность, он брал с них деньги за каждое интервью, давая материал и не только на статью, а даже на новеллы, отметившись в таком жанре, как ашеновеллы. Газеты «Новое время», «Русское слово», «Санкт-Петербургские ведомости» печатали о его путешествии заметки и хвалебные оды. Даже газетенки низкого пошиба, в частности «Аферист», перепечатывали его интервью, изрядно перевирая приключения и добавляя толику дешевого юмора. Не Камеди Клаб был первопроходцем в этой ипостаси. Отнюдь. О нем упоминали в своих письмах чехов и лисков, поражаясь грандиозности его амантюры и дикой энергии, которая толкала Ашинова к ее реализации любыми путями, а также ту легкость, с которой он втирался в доверие к сильным мира сего. Многие купцы стали помогать ему деньгами, позволяя жить на широкую ногу. Конец его метаниям и ожиданиям положил опять Николай Михайлович Баранов. Его слуга нашел Ашинова в номере гостиницы и пригласил к генерал-губернатору. Прибыв к генерал-губернатору в отель «Бельмонт», он прошел в номер. Постучав, открыл дверь и оказался хоть и в небольшом, но очень красивом номере. Николай Михайлович Баранов расположился за массивным столом и явно ожидал его прибытия. Порывисто вздохнув, Ашинов бросился к нему. «Дорогой Николай Михайлович, какие вести я могу ожидать от вас?» Баранов вышел из-за стола, пожав руку, горячо стиснутую рукой Ашинова, снова уселся за стол. «Присаживайтесь, Николай Иванович. В ногах правды нет». Отодвинув красивый стул с изысканной узорчатой спинкой, Ашинов присел на него. Что ж, ваши похождения в Абиссинии изрядно позабавили его императорское величие. А уж наши газеты раструбили о вашем беспримерном походе всем вокруг. Вы теперь знаменитый, Николай Иванович. И есть куда стремиться. Да я еще и не то смогу. Не сомневаюсь. Поверьте, я не сомневаюсь в вас и в ваших способностях. — Ответьте мне, а что хотел этот ваш вождь? Как вы его назвали? Как-то по-змеиному. У него еще непонятное звание. — Мамба? — тут же ответил Ашинов. — и Мамба. Князь народа-банда, называющий себя еще Иваном Черным. — Да-да-да, кругом одни бандиты. — Это-то и настораживает царя, любезный атаман. Вокруг одни плуты и растратчики. Да я уж со всеми долгами расплатился. Окажите доверие мне, Николай Михайлович. Похлопочите за меня перед царем. Я ж и подарки какие привез. Да не скрою, царь-батюшка был удивлен. А что хотел-то от нас этот ваш э, черный князь? Оружие, благодетель. Денег не просил? Нет, нет не стал кривить душой Ашинов. Только оружие, да инструментов каких, да семян всяких и саженцев. Глядик, дикарь а понятии имеет. Так он и не дикарь, русским владеет и христианство принял. Да? Вот это и есть самое важное. Мы тут посовещались собер прокурором Святейшего Синода Победоносцем. Он обещал содействие и даже помочь священниками в вашей миссии. Как смотрите на это, Атаман? Да мы гором свернем этих... Как их там? А, Анды свернем и Переней заодно. Вот вам крест. И Ашинов широко перекрестился. Да... Собирайте новую экспедицию, Николай Иванович. Но уже не в обесинюю... Там с Миниликом вторым без вас разберутся, а сразу к этому вашему черному другу. А? Нет, никакого официального письма от царя вы не получите, благо деньгами вас и делили. Думаю, десять тысяч золота вам хватит, но никто не запрещает вам собирать пожертвования. Священников вам выделят. Оружие покупайте сами. Российская империя не желает в этом участвовать и нести распри при ваши отношения с европейскими друзьями. Вы отправляетесь туда, как частное лицо. Да, и на Святейший Синод тоже можете не надеяться. Я думаю, что они пожлют туда того, кто себя дискредитировал в их среде. Каких-нибудь растриг. В общем, подстать вам. Вы только не обижайтесь ради бога, но знайте, с кем будете иметь дело. А там, глядишь, и получше пастыри направят. Где будет сбор вашей экспедиции? В Одессе, не задумываясь, ответил Ашинов. Хорошо, берите всех, кто пойдет. Только уголовников откровенных не надо брать. «Да вы что, господин генерал-губернатор, да как можно?» «Ну, полноте, полноте. не всякий из добропорядочных граждан, да еще по своей воле, поедет неведомо куда, с риском там навсегда и остаться, или вообще сгинуть похороненным без креста. Далеко не всякий. Ну да, думаю, вы разберетесь. Особенно советую отставных военных так и не нашедших себя в мирной жизни. Берить крестьян, ремесленников, бывших чиновников. Мало ли их мотается по России выгнанных из ведомств за мздоимство и воровство. Думаю, не мне вас учить, Николай Иванович. Ашинов обиженно молчал, насупившись при этом с видом человека, оскорбленного в лучших чувствах. Но Баринова этим было не обмануть. Что поделать? В такую авантюру не заставишь идти людей порядочных, либо обремененных достатком и семьей. Приходилось с этим считаться. И последнее. Вы не должны рассчитывать ни на какую официальную помощь от Российской империи и идете на свой страх и риск. Я повторяю. На свой страх и риск. Подумайте хорошо над этим. Я более вас э, не задерживаю, любезный атаман. И генерал губернатор встал из-за стола, выпрямившись во весь свой рост. Ашинов огорченно крякнул, утер нос кулаком, вытер пальцы об роскошную бороду и, развернувшись, вышел из кабинета, тихо прикрыв за собой дверь. Дальнейший его путь лежал в Москву, а потом в Одессу. Предстояло решить много проблем, получить и собрать деньги воспользовавшись своими новыми и старыми знакомствами. Прибыв в Москву, он изрядно покуролесил и всюду рассказывал о том, что собирает новую экспедицию. А пока изволит отдыхать, обедая в ресторанах и названных обедах у купцов первой гильдии. Но совсем скоро собирается отправляться вновь. А пока! И он таинственно понижал голос. Царь, батюшка! Не велел ничего говорить об этой миссии, миротворец наш. Англичане-то, чай, не дремлют, смотрят, як воронье, где чем поживиться можно. И меня хотят отравить, и ироды. Не нравлюсь я им. Поперек горла встал, точно вам говорю. Отчего вы не кушаете, Николай Иванович? Огорчался хозяин. Сперва ты отведай, говорил атаман. Англичане спят и видят, как бы меня извести. Впрочем, через пять минут после пары выпитых рюмок, забыв об опасности, Ашинов бесцеремонно таскал куски из тарелок соседей и понебратски общался со всеми. Общество с нетерпением ждало его рассказов, и он не скупился. «В Персии шахские войска меня схватили и бросили в темницу. Хотели мне секир башка сделать». Я слышал из тюремного окошка, как уже плаху для меня сколачивать. И тут налетели вольные казаки, 500 моих молодцов, перебили стражу и освободили меня. Конечно, слушателей, в особенности дам, интересовала личная жизнь атамана. На эту тему Ашинов высказывался как истинный воин, мол, наши жены пушки заряжены. Но иногда откровенничал. Влюбилась в меня одна красная девица, дочь купца-старовера. Приданного за ней давали миллион, но я не прельстился ее красовой и не купился на богатство. Таков завет мне атамана Степана Тимофеевича, не пощадившего своей шамаханской царевны и утопившего ее волги-матушки». Он часто говорил о своем кумире Стеньке разине и уверял, что хранит разинскую реликвию – кружку атамана, и не простую, а заговоренную. «Пока со мной его кружка заветная, меня ни сабли, ни пуля не берут». Он стал популярен у артистов и артисток, модных адвокатов, знаменитых писателей, завел полезные связи среди купцов и промышленников, преследовавших свои цели. Ко всему прочему, Ашинов отлично ладил с кавказцами, зная их очень хорошо, и даже пользовался услугами сыльных осетин и черкесов. Три года он пропадал неведомо где и никому об этом не рассказывал. Известно было только то, что он уезжал на Кавказ, а чем там занимался и где жил, было неизвестно. Собрав немалые пожертвования в Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде, Он отбыл в Одессу вместе со своими единомышленниками, а также прибившимися к нему женщинами, начинающими писателями, репортерами и просто малозначительными людьми, купавшимися в лучах его скороспелой славы. По пути в Одессу к нему прибивались все новые и новые люди по тем или иным причинам, захотевшие совершить заокеанский вояж. Были среди них и подростки с горящим взглядом и проворовавшиеся, как и предполагал Баринов, чиновники с бегающим взглядом и трясущимися руками, отставные военные, спившиеся фельдшера, готовые плыть хоть на край земли, изобретатели вечного двигателя, разорившиеся крестьяне, люди с непонятным, а подчас сомнительным прошлым, а то и просто неудачники, жаждущие приключений и пополнения давно дырявого кошелька. В Одессу он прибыл с уже внушительным количеством людей, здесь к нему, помимо этих, присоединилась и группа горцев, среди которых были чуть ли не все народности Кавказа и Закавказья. Ашинов и сам не ожидал такого ажиотажа. Еще были разные томные романтически настроенные девицы, или наоборот, излишне деятельные и эмансипированные, готовые своей плоской грудью пробить себе дорогу к признанию и успеха. Но он отсеивал и тех, и других. Вы спросите, почему? Ну, во-первых, он был женат, и его жена уже родила ему первенца, а во-вторых, ему хватило дамских разборок и проблем еще в первом походе. В-третьих, Африка не жаловала изнеженные женские организмы, и белые женщины там мерли, как мухи. А он все-таки считал себя рыцарем без страха и намека на излишне жестокое обращение с дамами. Мам бы его ни о чем таком не просил, а значит и нечего было напрягаться. К нескольким проституткам, э, пар пардон, женщинам с низкой социальной ответственностью, что также прибились к нему уже в Одессе, он относился как к неизбежному злу. Мужчин было много, напряжение сбрасывать было не с кем, так что это было их личное дело. Выживут их счастье, не выживут. Уж на Пальмовый крест-то он найдет время и силы установить где-нибудь в саванне. Уже под конец сборов к его отряду присоединились двое священнослужителей, направленных Святейшим Синодом – отец Пантелеймон и отец Клементий. Выяснив по своим каналам, кто из себя что представляет, Ашинов про себя окрестил одного мод, а другого Блуд. Из этих прозвищ было ясно, что один из них был мод и растратчик, а другой Гуляка и блудник. Отец Пантелеймон был колоритной фигурой. Это был огромного роста мужик родом из воронежских крестьян, на котором черная ряса смотрелась как балахон. Своим зычным басом и большим животом он запоминался всем, кто хоть один раз его видел. Больше всего он любил причащаться кагорам, на которые и уходили все деньги, собранные с его прихода. Устав его вытаскивать из постоянных переделок и растрат, святейший Синод отправил его с православной миссией в Африку. Там, поди, когорт не найдет и образумится, наверное. Отец Клементий был маленький и подвижный мужчина слегка за тридцать. Состряпав постное личико, он тихим и слащавым голосом завлекал к себе домой молодых и не очень прихожанок и причащал их, так сказать, к любви, но не только к Богу, но и к себе. Попадья это долго терпело и увещевало отца троих детей, но все было напрасно. И отец Клементий, пользуясь любой возможностью, продолжал заниматься дальше блудом. Не выдержав этого, его попадья пожаловалась на него в синод. Там, поувещевав заблудшую овцу, но не добившись успеха, отправили его вместе с отцом Пантелеймоном в бессрочную командировку в Африку, а попадья осталась на дотации от церкви за своего мужа, миссионера по неволе. Попав в отряд Ашинова. Они принялись за то же самое, но если Пантелеймону было где доставать любимый когор, то Клементию доставались все больше падшие женщины, готовые на все, но за деньги. А денег у святого блудника было мало. Вскоре закончились деньги на когор и у второго святого отца, и теперь они ходили вдвоем мрачные и недовольные, приставая ко всем с вопросами по святому писанию и Библии, От них отмахивались и иногда давали – выпить и закусить. Все остальное шло отдельным планом. Просидев почти месяц в Одессе и собирая всех желающих, а также пожертвования, атаман не черноморских казаков, а африканских авантюристов, Ашинов, наконец, отплыл на пароходе черноморского гражданского пароходства «Измаил», арендовав все его каюты и трюмы на весь путь. Всего с ним отпрыло 888 человек, и это было неспроста. Прогуливаясь как-то раз по Дерибасовской, он увидел скромную вывеску «Нумерологический салон». Заинтересовавшись необычным названием, он вошел внутрь, сразу попав в небольшую комнатенку с непонятным антуражем. В ней находилась узкая барная стойка с лежащими на ней шахматной доской, картами таро и игральными костями. По звуку входного колокольчика навстречу ему вышел из неприметной задней двери небольшого роста скриченный старик что вам угодно, уважаемый вопросил он. Да вот, заинтересовался вашим салоном. Да-да-да-да-да, прошу сюда. Повел рукой в сторону барной стойки старик. Я гадаю с помощью чисел. Как изволите вам погадать? Картами Таро, числами или костями? Не-не-не-не-не. В карты я всегда проигрываю. Кости не люблю. Знаете, э, плохие ассоциации они во мне будут. А давайте числами погадаем тогда. Хорошо. Назовите дату вашего рождения. Ашинов назвал. Так-так-так, начал что-то считать на листке бумаги старик, то и дело макая перо в чернильницу, черкая и ставя уродливые кляксы не только на листке, но и на стойке. А теперь а, назовите мне три числа, по вашему мнению, олицетворяющие ваши желания и будущие возможности. Подумав, Ашенов назвал первые пришедшие в голову числа. Старик еще более разнервничался и наставил множество клякс дополнительно к уже имеющимся. После чего, закончив свои расчеты, он достал откуда-то снизу старую потрепанную книгу. Ашинов успел прочитать ее название, пока старик не раскрыл ее. «Нумерология» было написано на изъеденной мышами обложке. Пошлепав губами, старик наконец разразился пространной речью. Рожден ты повелевать, награжден кипучей энергией и готов совершением и подвигом. Счастливой звезды свет сопровождает тебя с рождения и ведет по жизни. Так не протився своей судьбе, и она вознаградит тебе сторицей. Ашинов удовлетворенно кивнул, ничего из сказанного не противоречило его собственным мыслям. А значит, следовало слушать и дальше. Что касается твоих желаний и будущих возможностей? Слушай, идешь туда, куда ведут пути Европы. Но ты идешь не ради денег, а ради славы. Твоя звезда там светит ярче, чем ближе ты к великой черноте. И спутников себе возьми числом, в котором три восьмерки. Тогда успех, удача. Деньги прибудут на твоем пути. Такое предсказание здорово согрело сердце Ашинова. Расплатившись с полубезумным стариком, он вышел из салона. Дальше было дело техники. Набрав людей сначала больше, он стал их постепенно отсеивать, добившись нужного числа. Но первые огорчения его застали уже в Стамбуле, где с парохода начали бежать неустойчивые элементы, испугавшиеся дальнего пути. Так он их терял в каждом порту. В Стамбуле он закупил небольшую партию винтовок числом 200 штук и одну старую, но неплохую еще мортиру с запасом ядер и черного пороха к ней. В Каире ему стали задавать неприятные вопросы. Люди из французского и английского консульств о конечной цели его путешествия. Особенно старались французы, узнав его и наведя по нему справки и успокоились лишь тогда, когда он сказал, что следует не в Абиссинию, а дальше. Зато сразу насторожились англичане, но, обследовав трюмы парохода. Разглядев и проверив грузы, они презрительно улыбаясь, дали разрешение ему плыть дальше. Пройдя Суэцкий канал. Проплыли мимо итальянской Эритреи, высадившись в Джибути недалеко от его первой авантюры под названием Новая Москва. Первоначальное количество путешествующих из 888 человек уменьшилось. Исчезли юноши с горящим взором, трусливые или безвольные люди, случайно прибившиеся к нему, ну и прочие, понявшие, что зашли слишком далеко в поисках приключений на свою пятую точку. Но положение спас небольшой отряд, по их словам, отставных военных и обычных авантюристов, присоединившихся к ним уже на берегу, прибывших на арабской рыболовной шхуне, коих множество шныряет по всему Аденскому заливу. По их лицам можно было понять, что это люди бывалые, прошедшие и Крым, и Рим, и медные трубы но они не афишировали свое происхождение, были скромны и непритязательны и, в принципе, ничем не выделялись из компании людей, которых он набрал в свою авантюру как по поведению, так и внешне. Выгрузив все имущество и грузы, Ашинов нанял проводников и верблюдов для переноски груза у местного племени скотоводов и бандитов. Погрузив вещи, его вооруженный чем попало отряд, с одной небольшой мортирой тронулся в путь к Ивану Черному. Среди них не было ни одной проститутки как в прямом, так и в переносном смысле. Все проститутки пожелали остаться на пароходе, справедливо полагая, что они и так неплохо заработали на авантюристах, торгуя своим телом, а если сойти со всеми на берег, то можно и потерять его навсегда вместе со своей жизнью. К сожалению, это не понимают нынешние девушки, стремящиеся за границу. С той же целью. Ну да, каждый учится на своих ошибках, а расплачивается своей судьбой. Небольшой отряд, присоединившийся к Кашинову уже в Джибути, состоял сплошь из отставных военных, отставных судейских и незаметных людей, никогда не надевавших парадный мундир из отдельного жандармского корпуса его величества императора Александра III. Цель у них была одна – проверить информацию, полученную от Ашинова, так сказать, из первых рук, убедиться в возможностях и перспективах сотрудничества с чернокожим вождем, а также проверить легитимность его власти и дальнейшие притязания на руководство захваченными им территориями. Вот такие простые цели стояли перед ними. Руководил этим отрядом штабс-капитан Герхард Штотт из Поволжских немцев. Еще до высадки на берег в одной из кают третьего класса произошел интересный разговор. В маленькой каюте даже без иллюминатора находились две койки, заправленные тонкими матрасами и серыми от старости простынями с уконными одеялами сверху. На них сидели два человека. Один, средних лет мужчина с характерными чертами лица, звался Леони Шнирзоном. Другой же был таким же финансовым аферистом, как и первый, и что характерно, той же национальности. Ну, разве что чуть разбавленной русской кровью, но не обозначившей себя никак, кроме имени, представившись Фимой. И что вы такие настаиваете в том, что я зря сюда плыву? Таки настаиваю. Вы подумаете, на кой ряд негру нужен фальшивомонетчик? Нет, я положительно возмущен вашим мнением. Вы таки думаете, Африке не нужны деньги? Деньги нужны всем. Философски заметил его собеседник. Но вот знает ли о них вот чернокожих? Не знает, расскажем. Категорически отрубил все возражения Фимы Шниерзон. Вот вы... Не просто же вы так туда плывете. Не просто, — не стал отрицать очевидное Фима. У меня цель личного характера. Естественно, у вас такая же цель, как и у меня — скрыться от полиции и расплатиться с долгами. Фима скривился. Ой-ой-ой, вот такие не надо меня грузить своими сказками о подставах и прочем. Играли, не небось, на бирже? Схватили куш, глазки загорелись, ручки задрожали и все, клиент готов. А там неожиданный поворот, форс-мажор, акции рухнули, вложенные деньги в пыль. Все остальное и так понятно. Служебное расследование, выявленные растраты, семейный позор, осуждение всей семьи. Долги, которые вы не в состоянии выплатить своим богатым родственникам. Вы, случайно, не Ефим Сосновский по матери Гинзбург? о котором недавно писали газеты. Очень много денег улетело в трубу, а сам виновник сбежал, бросив все. Фима тяжело вздохнул. Я таки поражен. Обо мне знают даже в Африке. Ну, положим, не в Африке, возразил ему на это Леня, а всего лишь на русском пароходе. Но вы таки правы. Личность вы известная. Я же не скрываю своих пристрастий. Я известный в Одессе и не только монетчик. Дайте мне слиток серебра, и я с помощью двух железных брусков и реек отшлёпаю вам талер Марии Терезии. А хотите мексиканское песо? И проба будет даже выше, чем у них. Африка сейчас терра инкогнита. А кто может поспешить на помощь чернокожему вождю? Конечно, евреи. Да, мы не идеальны и корыстны, но мы умеем делать деньги, не забывая и про себя. И мне наплевать, какого цвета у моего работодателя кожа, главное это денежки. Это все белые снобы, французы, англичане, немцы, испанцы, да и все остальные. Я уверяю вас, любезный Фима, вы найдете здесь приложение своим силам, кому как не вам можно основать первый банк на черном континенте, убрав всех белых и арабских конкурентов. Слушайте, первый африканский. Как? Звучит? Тот -то же. Резкий пароходный гудок прервал интересный разговор, который сам собой перешел на другие, более отвлеченные темы о еде, морской качке, женщинах и невыносимых условиях, так не похожих на климат южной окраины Российской империи.